Глава двадцать «Стерва». «Вот и построили!» — Радовался Негорат завершению строительства бани. Строение получилось небольшое, но функциональное, а так как теперь мы владели еще и углем, то ее содержание становилось более выгодным, чем если бы мы топили ее дровами. «Да, пока она строилась, столько всего еще добавилось!» — посхищалась Кремлина. «Кто бы мог подумать, что на нашей земле такие богатства!» а знания моей дочери, которые еще полгода назад всем только докучали, принесут такую пользу. И не только нам, но и всем землям. Да, только вот теперь кто ей будет заниматься? На мне руководство всем делом и координация всех процессов. Будет сложно совмещать еще и СПА-комплекс, посетовала я. Но и не открывать жалко. Тут же стала переживать мать. Жалко, согласилась. Я до сих пор не верю. Ходил по помещению брат и стукнул руками по бедрам. Во что не веришь? Спросила всегда находящаяся где-то недалеко от брата Слава. Что какие-то маски, один гребешок, вылились в такие перемены в нашей жизни. Представляешь, ведь если бы Стихана не упала тогда, как знать, готовились бы мы к свадьбе с тобой, строили бы дом. Слава растерянно посмотрела на нас, ведь официального сватовства не было. Они город такие разговоры разговаривает. Но мы с Кремлиной уже давно поняли, что дело идет именно к этому. И деньги для строительства и благоустройства дома я уже собрала, только время подгадывала, чтобы оповестить брата о начале строительства. Не смущайся, и так понятно, что все к этому идет. Вы так смотрите друг на друга, так относитесь бережно, грустно сказала я. Я не хотела омрачать такой момент. Просто так вышло. Ты тоже встретишь своего суженого, и вы будете жить рука об руку, будете поддерживать и любить друг друга. Подошла ко мне Слава. Но ее слова имели обратную силу. Они вгоняли еще в большую тоску, так как был суженый, и чувства были уже, да не было судьбы прописанной, чтобы рука об руку пройти. Все нормально просипела, так как перехватила голос и дыхание. — Деньги я собрала на дом. Сейчас теплицы отстроим и за ваше гнездышко возьмемся. Услышав слова про гнездышко, Кремлина как-то странно скривилась и стала внимательнее на меня смотреть. — Ты не озвучила выкуп за тебя? Сколько собирать? Постаралась вести тему разговора все-таки в радостное русло. — Я одна у родителей, братьев нет. Родители не нуждаются, поэтому не знаю, сколько просить. Тихо произнесла Слава. Боишься, что большую цену скажешь, Негорад испугается? Засмеялась. А ты не бойся и не дешеви, сразу заявляй, пусть ценит. Продолжила подтрунивать над влюбленными. Тогда столько же, сколько за Кремлину заплатил отец Негорада. Гордо произнесла Слава. Но потом все равно сжалась, как птичка-печушка на морозе. Вот, другой разговор, поддержала невесту. Пусть будет к чему стремиться. И что вам мой выку всем покой не дает? рассмеялась мать. Ну как же, если задана высокая планка, надо ее не уронить, пояснила такой ажиотаж. Давайте к теплу свадьбу запланируем, стукнула в ладоши кремлина. А то хочется праздника! Беды, тяжелый труд утомили. — Веселье хочу! — рассмеялась женщина. — Ну, это не ко мне, — с болью произнесла я. — Это к молодым, пусть договариваются, да и сосватать надо. — Я согласна, — тихо произнесла Слава. — Тоже праздника хочется. — А я нет, — огорошил всех не Мы аж все дыхание задержали, я и мать на Славу уставились. «Да лето ждать долго! Я хочу быстрее!» Выдохнули все шумно. Хотелось прибить брата с его неугомонной женилкой, которую ему не терпится пристроить. «Подождешь, спешка тут ни к чему. Надо столько дел успеть!» Отмахнулась от парня. «Да какие там дела?» Стал возмущаться жених. «Денег на выкуп собрать, дом построить, платье шить, гостей позвать, столы собрать!» Это не завтра все удастся сделать. Щелкнула по носу Негорада. Ой, зачем все эти сложности? А жить можно и пока все вместе. И вообще, пышную свадьбу не надо. Стал отнекиваться жених. Ну, знаешь, в один голос сказали я, кремлина и сама Слава. Спелись, фыркнул брат, взял Славу под руку и отправились вместе в мастерскую. Вот одна мечта твоего ребенка сбудется. Глядя им вслед, сказала матери. Да я бы рада, чтобы и дочь была счастлива, а не ходила, как тень. Стехана, начала мать, не надо, остановила ее. Не береги мне душу, и так, не в тоже. Я слышала разговор с Радигостом. Знаю теперь все. Да и не маленькую же. Вижу, что совсем взрослая. Даже жалко как-то. Но что я сделать могу? Только уберечь, предупредить. А дальше не уследишь, не убережешь. Доброго здоровья! Здесь баня достроилась? Появился, как всегда, из ниоткуда ради гост. Кремлина вздрогнула, а я давно его ощущала. Душа рвалась к нему. Хотелось быть рядом. Чувствовала, в какой стороне прячется. Я всегда его чувствовала. А он часто прилетал за это время и все время прятался. Молчала, как и каждый раз до этого, когда он появлялся и наблюдал за мной, создавая вокруг меня невидимые бастионы для других мужчин. А я и не противилась. Зачем мне другой, если в сердце Радигуст сидит огромной раной? Но раз ты разговор слышала, все знаешь. Печально заговорила кремлина то я могу идти. Предупреждена, а дальше свою голову не приставишь. И женщина зашагала в сторону дома. А я такого даже и предположить не могла. Думала, она останется. И я была уверена, что она будет рядом. И была не готова остаться один на один с Радегостом. — Как ты? — спросил нежно мужчина очень плавно, небольшими шагами, сокращать дистанцию между нами. Ты и сам знаешь. Ты наблюдаешь за мной. Каждый день прилетаешь. Раскрыла карты, так как играть в карты не было желания. Заметила. Не удивился гость. Почувствовала. Сказала правду. Ты тоже, значит? Удивился любимый. А тут могли быть варианты. Хотелось рыдать, но держала себя в руках. «Не могу без тебя. И губить тебя не хочу!» Сел на ступеньки бани Ради и уронил лицо в ладони. Он был все так же красив, но выглядел уставшим, изможденным. Хотелось сесть рядом, обнять его, приласкать, укрыть от невзгод. «А если я хочу быть погубленной?» Озвучила мысль, которая в последнее время все чаще приходила ко мне в голову. Я думала о словах матери, но и о своих ощущениях не думать не могла. Что было страшнее для меня? Жить как неживая, но по всем канонам без осуждений людей? Или пусть недолго, пусть неправильно, но ярко и от всей души? И главный вопрос – как правильно? Радигост посмотрел на меня с надеждой и невероятной нежностью. — Когда я женюсь, ты будешь сильно страдать и станешь проклинать меня. — Буду, — согласилась с очевидной правдой. — А я не смогу это пережить. — Сможешь, — озвучила еще одну не такую красивую в нашей истории, но всю ту же правду. — Сможешь, ведь ты дракон. Мужчина сник, посидел еще немного на ступеньках, обратился в дракона и улетел.